Глава 16 Утро болталось за окном холодной моросью дождя. Над озером клубился серый туман, от горизонта катились свинцовые тучи, живот которым вспарывали молнии. Никита открыл глаза и долго смотрел в стену. Потом встал, натянул валяющуюся рядом одежду и вышел к накрытому для завтрака столу. «Сны видел?» — коротко спросила Тейда. «Можно сказать и так», — после некоторого молчания ответил Никита. «Почему вы не сказали?» «Милок, для всего есть своё время, и чтобы всё правильно в голову легло, нужно дать обстоятельствам сплестись косичкой». Женщина вздохнула и присела напротив. «Ну да, сейчас вроде всё сплелось. А Егор где?» — спросил Никита. дрыхнет. Ему силы надо восстанавливать». «Как Влад здесь оказался? Почему он нас привёз?» Никита усмехнулся. «Я ведь ни Настю, ни Влада, ни машину свою не вспомнил. А они, оказывается, все здесь». «Ну, Влад твой всё отмолить себя пытается. Поэтому он, сильно рискуя, вас сюда и доставил. Иначе бы вы прошли мимо». А нас-то хорошо натаскали, чтобы она чуяла тех, кого можно в их сети заманить. Она и до вашей группы уже столько народу в лес перетаскала, — бабушка Тейда махнула рукой, — и не сосчитать. Погодите, но ведь она тоже попала в эту ловушку к семейной паре. Или всё подстроено было? — Ох, милый, ты думаешь, здесь нечисти мало оболдается? — Тейда покачала головой. Иногда сама смотрю и думаю, их будет, а разобрать не могу. Хотя я на своём веку уж всякого повидала». «И что дальше? Зачем я здесь?» «Ну, значит, время пришло». Бабушка Тейда разгладила скатерть морщинистыми руками. «Значит, так нужно». Расплодились они сильно, расползлись по этим местам. Вроде как и жили бы себе, если б не пытались всё пространство к рукам прибрать. Но нет же, ползут как опухоль, стали уже дальше выбираться. Уже почти весь городок, где ведьмина Кюля стоит под ними. Ну и ничего бы, всем жить надо, но оборзели. Я немного не в теме, вы можете как-то более по-человечески изъясняться? Никита налил себе в чашку душистый чай. Есть такие места на земле, ну, разломы, что ли, где могут жить не только люди. Нам...» Старуха задумалась. «Ну, физические условия, что ли, подходят? Вот здесь как раз так. Вот ты ж стоны всякие слышал, когда приехал?» «Ну да». «Это потому, что у тебя настройки тонкие. Ты из наших». «Из каких это ваших? Я вроде как человек». — насторожился Никита. «Ну, вроде как мы все тут люди, но разница-то в чём?» Женщина щёлкнула пальцами. «Верно говоришь, во внутренней начинке. Вот если ты людь, то у тебя есть душа, а у нас есть суть. У хороших это служение лесу, воде, земле и так далее. У плохих суть мёртвая». Ну или, чтоб тебе было понятнее, душа у них мёртвая. То есть их призвание проецировать через себя как можно больше того, что у людей злом считается. Зачем? Ну как? Например, живут муж с женой. Вроде всё у них хорошо. А потом раз — и начались разлады и размолвки. Как думаешь, почему? Надоели друг другу. Нет. Просто рядом поселилась сущность и начала выпускать свою суть потихоньку. Супруги травятся этим, начинают видеть друг друга в искажённом свете, ругаются, а эти отрицательные эмоции питают сущность. «Но это такая облегчённая версия событий», — вздохнула Тейда. «Короче, питаются они так. А в человека, если тот подходит, они легко проникают И сразу сто крат усиливаются те качества, которые были в самом зачатке. Вот так. Да уж, вдруг сказал Никита. Когда мачеха с Алисой за границу уехали, стало гораздо легче жить. «Ха-ха, за границу!» — рассмеялась Тейда. «За границу вашего мира они уехали. Ты думаешь, кто ведьмину Кюлю выкупил и построил? Твой отец и мачеха!» Здесь твоя сестра и мачеха здесь. Они всем заправляют. Хорошо. Если они такие плохие, а я такой хороший, то почему он меня сюда послал?» Вдруг спросил Никита. «Не он тебя послал. Провели мы его. Помощь нам нужна, и помощник отыскался». Николай Васильевич. Много лет назад. Май звенел в лесу веселыми птичьими голосами, колдовал теплым ветром, дышал теплом, и природа, освободившаяся от долгого зимнего сна, любовалась собой в каждом водяном зеркале. Буханка, подпрыгивая на каждой кочке, остановилась, приземистый водитель в вязаной шапочке широко улыбнулся и проговорил. «Ну, тут пехом недалеко, дойдете? А то мне на работу пора, заругает начальство». «Конечно-конечно», — отсчитывая купюры, проговорил Петрин. «Спасибо вам, Сёма, что подвезли». «Хорошим людям помочь — это завсегда», — он похрустел деньгами. «А за копеечку — так вдвойне. Ну, бывайте философы». «Нет, мы филологи», — возразил Николай. «Слово, оно же мир создаёт». «Ой, а каким словом ты вот свой мир создаёшь?» заинтересованно спросил Сёма. «Ну, я бы всё отдал, чтобы получить свой путь в профессуру. А для этого я должен ни словом мир создавать, а вот пройтись по всему великолепию здесь и собрать немалый багаж знаний. Езжайте, Сёма. Зачем вам нырять в этот колодец познаний? Мы с вами на разных полюсах этого мира, каждый на своём месте». верно говоришь». — расхохотался Сёма. — Ну, увидимся, филолог, будущий профессор. Попрощавшись, двое мужчин и женщина встали у границы леса. — Ох и погодка! Счастье, а не погодка! Николай Васильевич Петрин, заправив лямки рюкзака, бодро пошёл вперёд по подсохшей грунтовке. — Толя, Наташенька, ну что вы отстаёте? Давайте бодрее! «Скоро до станции доберёмся». «Знаешь, Николай, твоя бодрость меня в могилу загонит», — отдуваясь, проговорил тучный мужчина. «Ох, Пелянский, тебе меня не понять. Ты то ли уже достиг своих высот и сидишь спокойно, а мне ещё только предстоит это восхождение. А ты же знаешь, как сейчас сложно найти тему для исследований. А здесь, в этих широтах...» Николай Васильевич широко расставил руки и пропел. Просто море, разливанное фольклора. Сделал бы, как Петров. Нашёл бы что-нибудь среди городских легенд, и было бы тебе счастье. И Наташку не таскал по этим вылазкам. Пелянский обернулся на вконец измученную долгим переходом женщину. Устала Наташа? Да не то слово. Коля, давай хоть передохнём. Бледная девушка выдохнула и облокотилась спиной о дерево. «Ты насквозь пропитана городом, Наташа!» Мужчины ушли немного вперёд, а девушка, тяжело дыша, подняла руки, поправила платок, из-под которого выбивались кольца светлых волос, прикрыла напоённые синью глаза и провалилась в чарующую мелодию листвы. Вдруг рядом она почувствовала какое-то движение, в нос неприятно ударил плесневелый запах, и Наташа невольно дёрнулась. Ей показалось, что плеча кто-то коснулся. Резко развернувшись, она ничего не увидела. Лишь качающиеся от ветра ветки создавали видимость того, что кто-то невидимый скоро покинул это место. «Коля, подожди меня!» испуганно выкрикнула девушка и быстро пошла вперёд. А Николай вместе с Пелянским уже пересекли лесную черту и шли по волнующемуся травой полю, залитому солнцем. «Коля, зачем ты Наташку сюда потащил? Ведь она болеет», — досадливо сказал Пелянский. «Толя, ей воздух на пользу. А то закроется в своей библиотеке и не выманешь оттуда». Коля пошлёпал губами и добавил. «И потом, какая экономия?» «Нам не надо на это время снимать комнату в общежитии. Целых два месяца экономии», — он развёл руками. «А на осень я уже договорился. Нам комнату оставят». «Коля, что ж вы меня бросили?» Девушка на силу их догнала и, стараясь унять быстро бьющееся сердце, пошла рядом. «Коля, не оставляй меня одну, я прошу тебя». «Наташенька, а ты не отставай! У тебя теперь спортивный режим!» Весело расхохотался Николай и бодро пошёл вперёд. Девушка постояла несколько секунд, коротко покачала головой и двинулась вслед за мужем. «Скоро уже будем на месте», — тихо сказал Пелянский. «Просто уже хотя бы что-то сказать, потому что эгоистичный настрой приятеля был ему совсем неприятен». Но за лесом в низине и правда показалась конечная остановка их маршрута. Природоведческая станция, где Николай получил разрешение пожить некоторое время, чтобы не мотаться в деревню. «Коля, а вот скажи мне». Пелянский недоуменно оглядел стоявший стеной со всех сторон лес. где ты здесь фольклор собрался искать. Недалеко здесь есть одинокое поселение, а через несколько километров — деревня. Может, логичнее там остановиться? Толя недоуменно на него уставился. Там хоть провизию можно подкупать, автолавка, наверное, какая-то приезжает. Толя, а ты всё о бурдюке желаний печёшься. «Выше этого нужно быть, выше!» Николай легко похлопал Пелянского по объёмному животу. «Коля, ты все слова и значения перепутал», недовольно дёрнул головой Анатолий. «Рано тебе ещё над высотами профессии задумываться. Надо как-то себя приструнить. Ты о жене не думаешь. Профессора Беляева поставил в крайне неловкую ситуацию, так словно это он тебя никуда не пускает. Что с тобой происходит?» Но Николай уже был далеко внизу быстрым шагом, идя к природоведческой станции. Пелянский дождался Наташу, оглянулся на темнеющее от приближающегося ненасти небо и последовал за приятелем, всё ещё продолжая негодующий монолог внутри себя. «Ну что ж», — Коля суетливо бегал по комнатам, смотрел, как всё устроено, и довольно потирал руки. «Вот устроимся, так устроимся. А вдруг нам так повезёт, что выбьем финансирование, И организуем первый на родимых просторах удалённый оазис филологии для аспирантов и студентов. «Коля, давай хоть вещи разберём и поесть сообразим». «Я заметила внизу электрическую печку», — слабо отозвалась Наташа, присевшая на один из стульев. «Организуйте, пожалуйста, чтобы она работала. Я приготовлю ужин». «Ох, Наташа, ну что за мещанство городское?» — покривился Коля. «Давайте натащим дров, пространство утонет в чарующем тепле, и питание будет с дымком, с дымком!» Коля мечтательно потянул носом воздух. «Заодно разгоним плесневелый дух. Растрясите, так сказать, доценский жирок». «Коля, ну у меня обмен веществ», — недовольно протянул Пелянский. «И на плитке было бы быстрее». «Эх!» — Николай махнул рукой и направился к лестнице. «Идите, жгите губители душ и прародители ленности, пленники электричества и цивилизации. А я всё-таки растоплю печь и покажу вам, как нужно жить на природе». Петрин спустился в прихожую, приоткрыл входную дверь и, заметив большую холщовую сумку, прихватил её и направился искать дровник. В том, что на территории есть дрова, он не сомневался, Выписывающий путёвку заведующий сказал, что здесь всегда оставляли кладку на зиму. А так как уже два года никто не ездил, то дрова точно должны быть. Почему станцию забросили, Николай не спросил. Выйдя на улицу, Петри нагляделся, прикинул, что до дождя точно успеет обернуться, и потрусил в обход здания к хозяйственным постройкам. «Это ж надо, такое богатство стоит, и никому не нужно». Мужчина досадливо мотал головой и цокал языком, оглядывая пустовавшие здания, лавочки с потрескавшейся краской, ещё пока ровные ряды заросших клумб, кем-то разбитый огород. Накидав звонкой от сухости древесины в авоську, мужчина вздохнул, распрямился и уже хотел идти обратно, как вдруг заметил движение в соседнем корпусе. Здание было небольшое, в два этажа. За окнами было темно, Дверь внутрь заперта, но всё равно Николаю показалось, что туда явно кто-то вошёл. И действительно, когда он приблизился, то увидел на припорошённой дождём песчаной дорожке явный оттиск следа. «Я извиняюсь», — он потянул на себя дверь. «Я извиняюсь», — ещё раз сказал он. «А здесь есть кто-нибудь?» «Мы — группа учёных, у нас путёвка есть». Просунув лицо в щель приоткрытой двери, сказал Петрин. Но в ответ никто не отзывался. И мужчина, пожав плечами, снова аккуратно притворил дверь и пошёл обратно. Скоро огонь выпорхнул из приоткрытой дверцы печки, стоявшей на первом этаже. На плитке весело румянилась картошка, сваренная в мундире и приобретённая на вокзале. На тарелке лежали толстые пироги с капустой, купленные у той же бабульки а в фольге веяла ароматами наломанная кусками курица, приготовленная Толиной женой. «Друзья мои, да чего же здесь по-приятному хорошо? Наташенька, не жалеешь, что приехали?» «Устала очень, а так, конечно, смена обстановки», — тихо сказала Наташа. «А у меня прихвачено, чем можно, так сказать, нашу экспедицию сбрызнуть». Петрин извлёк из рюкзака бутылку, замотанную футболку. «Красненькая. наташ это же любишь?» «Нет, Коля, я могу выпить немного белого, от красного давления», сказала девушка. «Ой, какая ты несобранная», передёрнул плечами Петрин. «Ну, а ты, друг Пелянский, откупоришь со мной эту бутыль?» «Только немного, Коля. Завтра утром машина обещала из райцентра зайти. Я с ними и уеду» вас я до места довёл, убедился, что не заблудились. Дальше остаться не могу. Тогда нам непременно нужно употребить, а то из Наташки компаньон никакой. «Коля, только немного», — шепнула Наташа. — Ты же знаешь, тебе нельзя. «Ой!» — Петрин раздражённо отмахнулся, и первая рюмка полетела в горло. Уютный вечер плескался в тихих разговорных речах. Плавно тащился за стрелками часов. Потом начал разгораться спорами. Пелянский водрузил на стол подарок жены, две бутылки коньяка, и дальше беседа превратилась в бурный водопад эмоций, провалившийся в расщелину хмельного беспамятства. Утром Петрин раскрыл глаза под чечётку дождя, поднял чугунную от возлияния голову и покривился, когда понял, что уснул здесь же, в гостиной. Глянул на неубранный стол, гору окурков и разлитые липкие остатки даров Бахуса. «Наташа, дай воды», — слабо попросил мужчина. Но в ответ была тишина, и сколько он ни звал, никто не отзывался. Стащив, наконец, костлявое тело с кушетки, мужчина поплёлся на маленькую кухню, подтягивая сползающие штаны. Зачерпнув из ведра холодной колодезной воды, он долго и жадно пил, стуча зубами о железный край ковшика. Потом, почувствовав острый кол в желудок, рванул в туалет и смог нормально дышать только через четверть часа. «Экая, зараза, этот алкоголь, — хрипло протянул он. «Так и тянет за собой нырять на самое дно». «Наташа, ты где?» — окрепшим голосом проговорил он оля Но и сейчас в вареве прокуренного спёртого воздуха внутри помещения не было слышно ответа. Только где-то капала вода и словно доносился шёпот. Петрин поглядел в окно, походил по пустому помещению, потом оглядел себя и удивился, что на нём напялен явно не его растянутый свитер. Мужчина пожал плечами и вышел на улицу. «Ребята, вы где?» — в очередной раз прокричал он. Ещё некоторое время, послонявшись по территории, Петрин зашёл обратно, раздражённо поставил чайник на плиту, сделал себе несколько бутербродов, брезгливо раздвигая остатки вчерашнего пиршества, и, заварив себе кофе, присел за стол. Первая затяжка горького дыма, глоток обжигающего напитка, и мир снова стал наполняться красками. Николай, наконец, выдохнул, Утопил беспокойство в мыслях, что то ли с Наташей пошли в ближайшую деревню за какими-нибудь вкусностями, и успокоился. Но в следующую секунду горячая лава кофе пролилась ему на брюки. Сигарета выпала из ослабевших пальцев, потому что в тёмном проёме прохода в коридор он увидел свою жену. Наташа на лицо заплыла синяком, шея и плечи были вымазаны в чём-то красном, В руке она держала нож и смотрела куда-то сквозь Петрина. «Наташа?» — заикаясь, спросил мужчина. «Что случилось?» Но девушка молчала, лишь странно подрагивала, словно голография, и вскоре исчезла. «Фу ты!» — шумно выдохнул Петрин. «Нужно с возлияниями заканчивать, добром не выйдет». «Коля!» — эхом по пустым помещениям пронёсся голос Наташи. Николай подскочил, стал озираться, потом сообразил, что звук идёт от душевых, которые были как раз позади гостиной, и бросился туда. Хилая лампочка бледно с перерывами горела, не давая разгуляться взгляду. По желтоватому кафелю ползала паутина трещин. Где-то слышались шлепки капель. «Наташа!» Петрин нервно передёрнул плечами и вдруг отдёрнул ногу, наступив на мокрое, месиво окровавленных тряпок. Мужчина остановился, уставился на расплывшиеся пятна крови на светлой футболке, узнавая в ней свою одежду. Потом перевёл взгляд в тёмный угол, где на полу сидела его жена, которая, поджимая ноги и трясясь в ужасе, зажимала себе рот рукой, чтобы не закричать. «Наташа, что?» Что случилось, Наташа? Коли, не надо, не подходи. Девушка начала шептать и тихо плакать. Коленька, я прошу тебя, пожалуйста. Наташа, что здесь произошло? Шорох за спиной заставил Петрина резко повернуться, а когда он вернул взгляд на то место, где сидела его жена, то её здесь уже не было, как не было и окровавленного комка одежды. Наташа. Петрин услышал вскрик чуть дальше и пошёл туда, думая, что девушка испугалась и убежала. Но пройдя до конца душевых, он так никого и не нашёл, лишь уперся в заднюю дверь и дёрнув её, отскочил назад, потому что здесь лежал Пелянский с перерезанным горлом. а над ним рыдала Наташа и опасливо косилась куда-то за спину Петрина, пытаясь дрожащими руками закрыть зияющую рану на шее. Как же это? «Что это?» Петрин сделал шаг вперёд, но словно провалился сквозь это видение и, споткнувшись, вывалился во двор. Здесь он увидел широкий след, словно что-то тяжёлое тащили по песку, оставляя ровную прерывистую полоску бурого цвета. Николай ускорил шаг, остановился на полпути и увидел, как в скамейке жмётся Наташа. Мужчина бросился к ней, Но девушка замахала руками, закричала. «Коля, в себе ли ты? Зачем ты его убил? Коля, как ты мог?» И сейчас в голове у Петрина что-то повредилось, потому что он увидел себя со стороны. Как он подходит к Наташе, как насильно гладит её по голове и приговаривает. «Сам он, сам, Наташенька, на нож упал. Наташка, не кричи, ты же всю жизнь нам поломаешь». Ладно, я пойду по этапу. Я мужчина, но ты-то... Как ты будешь жить с пятном жены-убийцы? Наташа, мне нельзя в тюрьму. Я прошу тебя, не кричи. Давай всё приберём и уедем. Далеко-далеко. И скажем, что Пелянский пропал во время экспедиции, а тело его в болоте утопим. — Ты с ума сошёл? — взвилась на месте Наташа. — Ну как так? Коля, я не узнаю тебя. Наташка, не протився. «А то ведь скажу, что ты спала с ним, а я в состоянии аффекта был». «Ты что, с кем спала? Он жену свою любит. Прекрати, возьми себя в руки. Нужно милицию вызвать». Наташа попыталась встать, но Петрин тяжёлой рукой усадил её на место. «Прекрати, Коля». И сейчас Петрин физически ощутил, как он выжимает остатки жизни из своей жены. Как стальным кольцом побелевшие пальцы обхватывают шею и давят позвонки. Наташа ещё несколько секунд безмолвно смотрела на него. Потом взгляд васильковых глаз потух, остановился. Тело её потяжелело и осело. Николай в ужасе отскочил от скамейки, бросился к дровнику и здесь наткнулся на следующую картинку, как он тащит в самый дальний угол Пелянского как переносит туда свою жену и укладывает их в объятия друг друга. «Ну пусть, пусть», — приговаривал он, — «пусть думают, что вместе были. Скажу, что полюсу гулял», — брызгая слюной в бреду шептал он. Петрин прижался спиной к зданию, стоявшему поблизости, и, не отрывая взгляда от двух лежащих тел, сполз по стенке на землю. Сейчас это был уже не сон и не странные видение Это была явь, в которой страшным эхом отразились события прошедшей ночи. «Ну чё?» — вдруг раздался голос. «Теперь-то ты тоже на другой стороне. Только вот я думаю, что тебе здесь не очень уютно». Петрин повернул голову и увидел стоящего поблизости водителя Сёму. «Что это? Как это?» — трясущимися губами спросил он. «А это ты жену свою кокнул, и дружбана», — ковыряясь в зубах веточкой, сказал Сёма. «Как ощущение? «Что происходит?» «Утомил филолог. Всё ты понял. Только мозг твой сейчас лихорадочно ответ ищет. Передо мной не кривляйся. Я твою душонку мелкую вижу насквозь». «Что мне делать?» «Ну, у тебя есть два варианта. Или идёшь ко мне служить...» И я из тебя профессуру краю, а ты мне народец подгонять будешь. Либо я сейчас ментов свистну, и тебя заластают. Тебе как больше нравится? Первый вариант или второй? «А что нужно делать?» — шёпотом спросил Петрин. «О, я смотрю, ты человек деловой. Ладно, погоди, я их сейчас брезентиком накрою, провоняются, сгниют, пусть лежат» а мы с тобой пойдём потолкуем. Только ты вот с собой ещё и жену новую увезёшь. Точнее, почти такую же, чтобы вопросов не было. Она там сама разберётся, что делать. Сейчас. Профессор Васильевич долго смотрел на рыжеющие кроны парковых деревьев. Потом обернулся на стук в дверь и, увидев перед собой молодую женщину, кивнул, приглашая войти. «Здравствуйте. Почему хотите именно в нашем институте преподавать?» Перейдя сразу к делу, спросил он. «Николай Васильевич, уровень вашего заведения просто потрясающий», сказала девушка и замолчала. «Это всё?» «Без долгих разговоров, да. Я протеже вашей жены. Надеюсь, больше ничего объяснять не нужно?» Когда посетительница ушла, Петрин закрыл дверь на ключ, впился зубами в руку и долго беззвучно кричал, глядя пустыми глазами в пространство. Потом он прочитал сообщение на телефоне, быстро собрался и, покинув институт через чёрный ход, нанял таксиста и вскоре уже трясся в пригородной электричке. На выходе из вокзала его подхватил другой таксист и они молча доехали до тонувшего в наступающем сумраке леса. Петрин отпустил машину, широкими шагами нырнул в чащу и долго шёл, цепляясь в светлом пальто за ветви деревьев. Оказавшись вскоре на берегу озера, он, сняв ботинки, пошёл по болотистому мелководью, пока не набрёл на то место, где бабушка Тейда врачевала Фаю. Здесь уже горел костёр. Тейда растирала на камнях травы, закрывала их дымом от посторонних глаз, подкидывала ветки в костёр, и тёмные тени плясали на мрачных лицах Никиты и Егора. Николай Васильевич переступил каменную гряду, сел на поваленное дерево и долго молча глядел на жаркий цветок огня. «Я давно знал, кто ты, Никита. Я про вас всех давно знал». Но нужно было ждать момент, чтобы каждый из вас дозрел. И сейчас, когда вы готовы, у нас есть шанс загнать всю эту Он помолчал. компанию обратно в их болото и никогда не выпускать. Петрин устало выдохнул и вытянул ноги. Почему вы сразу не сказали? спросил Никита. Потому что только здесь я мог понять, пора или нет. Я чувствовал, конечно, но я должен был быть на сто процентов уверен. Тем более у моего, так сказать, куратора безлимитный абонемент на полное подключение ко мне. И спокойно от него укрыться я могу только у Тейды. Помните, я когда приехал, то книги всё читал. Это Тейда мне заклинание составила, чтобы сегодня я мог с вами встретиться. Но это ненадолго, поэтому давайте без лишних предисловий. — А вы вот у нас не хотели спросить? — проговорил Егор. — Хотим мы или нет? — Так вы бы всё равно сюда попали. Для тех, кому сюда проложена дорога, объездного пути мимо Ведьмины Кюля нет, — профессор покачал головой. — Погодите, то есть скелеты на станции — это ваша жена Эпилянский? — вдруг спросил Никита. Петрин лишь покивал головой и вздохнул. Бродит там душа моей Наташеньки, помогает мне выбраться из этой трясины. Все эти годы она карту составляла, как обойти все опасные места, чтобы мы с вами до места добрались. В смысле, до кюли, что ли? Нет, это так, узел переработки, так сказать. А самая главная нечисть давно забилась на хутор и ищет проход через озеро. Так вот, пустить их туда нельзя а нужно загнать к ним на землю, чтобы там сидели и не высовывались. «А не проще убить?» — тяжело спросил Никита. «Это невозможно. Они слабеют очень медленно, а любой бой для них — питание. Страдания, боль, крики — это их хлеб, вино и хороший стейк. Здесь только хитрость и выдержка. А теперь мне пора. Скоро сеанс связи» усмехнулся профессор. И когда Петрин растворился в беснующейся массе деревьев, Егор и Никита возрились на Тейду. «Выпить есть?» — спросил Никита. «Сопьёсься. Новости ещё не все. И если после каждой водку глотать, то нос синий будет. А ты нам красивый нужен», — сказала Тейда.